Джой бросился в р а с к р ы т ы е о б ъ я т и я Кристины. Она закричала Локберну. «Там еще один, в кабинете!» Но было поздно. Убийца Фрэнка Ройтера уже был в гостиной. Локберн подпрыгнул, развернувшись в воздухе, но опоздал. Нападавший разрядил в него дробовик. Локберна больше не было. ч у б а к а не проведя с ними дня, уже знал, кому принадлежит его преданное сердце. Он оскалил зубы и с глухим рычанием прыгнул на нападавшего, вонзил клыки в левую ногу и силой сжал челюсти. Человек закричал и, размахнувшись, ударил ретривера прикладом по голове. Пес отрывисто взвизгнул и, сразу обмякнув, распластался на полу. — Нет! — закричал Джойт. словно перед ужасом утраты второй собаки, меркла смертельная опасность, нависшая над ним самим. Явно перепуганный незнакомец, всхлипывая от боли, не переставая причитать «Помоги мне, Господи! Помоги мне, Господи!» повернул в их сторону двадцатого калибра дробовик. Кристина с удивлением отметила про себя, что, как и тот бородатый, Этот человек не производил впечатления сумасшедшего, дебила или маньяка. Лютая ненависть, управлявшая им сейчас, совсем не вязалась с его внешностью. Это был вполне обычный человек, молод, лет двадцати с небольшим, чуть полноват, с гладкой в е с н у ч а т о й кожей и рыжими волосами, мокрыми от дождя и прилипшими ко лбу. Именно его нормальность пугала больше всего. Если даже такие под влиянием Грейс с пиви становятся бездушными убийцами, значит старуха в состоянии совратить каждого, а следовательно, никому нельзя доверять, потому что любого из своих рабов она может превратить в наемного палача. Он спустил курок, раздался только сухой щелчок. Он забыл, что оба ствола уже пусты. Скуляя и подвывая, как будто это над ним нависла смертельная угроза, убийца полез в карман и извлек оттуда пару патронов. Ужас придал Кристине силы. Она схватила д ж о я в о хапку и побежала. Но не к входной двери, чтобы выскочить на улицу, где она была уверена, их непременно убьют, а на лестницу... ведшую в спальню. Там она оставила свою сумочку. В сумочке был пистолет. Джой судорожно вцепился в нее, но она не ощущала его веса. В нее на какое-то время вселилась нечеловеческая сила, которая помогла ей взлететь вверх по лестнице. Вдруг уже на самом верху она споткнулась и, едва не упав, вскрикнула, вцепившись в перила. Однако нет худа без добра. Как раз в тот момент, когда она споткнулась, неизвестный открыл огонь, дуплетом разрядив оба ствола. Картечью в щепке разнесло дубовые перила на лестничной площадке, со стены посыпалась штукатурка. Наверху звякнула разбитая люстра. Не оступись она, и сейчас бы находилась именно там. Пока убийца в очередной раз перезаряжал стволы, Кристина кинулась в холл на втором этаже. На мгновение растерявшись, прижимая к себе Джоя, она бросалась из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Это был ее дом, она знала его, как ни одно другое место на земле. Но сегодня он был ей чужим. Стены комнаты, освещение, все изменилось, казалось незнакомым и враждебным. Коридор, к примеру, представлялся бесконечно длинным и каким-то извилистым, как затейливый лабиринт. Она зажмурила глаза, пытаясь избавиться от вызванного паникой наваждения, затем побежала дальше и очутилась перед дверью спальной комнаты. За спиной раздавались шаги поднимавшегося по лестнице убийцы. Прихрамывая на левую ногу, он неотступно следовал за ней. Она влетела в комнату, захлопнула дверь, повернула с ь щеколду и поставила Джоя на пол. Сумочка лежала на ночном столике. Только она схватила ее, тот уже подошел к двери и дернул за ручку. Пальцы не слушались. Мгновение она не могла справиться с замком сумочки. Наконец он поддался, и Кристина достала пистолет. Джой забился в угол, спрятавшись за комодом. Он весь съежился, отчего казался еще меньше. Зарядка р т е ч и я едва не разворотил дверь. Справа в ней зияла дыра. Сорванная с косяка петля пролетела через комнату, отскочила от стены и, дребезжа, упала на туалетный столик. Сжимая пистолет обеими руками, которые предательски дрожали, Кристина подалась вперед к двери. Вторым выстрелом выбила замок. и дверь завалилась в комнату, держась на одной петле. В дверном проеме возникла фигура убийцы. Молодой, р ы ж е в о л о с ы й он бормотал что-то, нечленораздельное, и, похоже, был перепуган сильнее самой Кристины. У него тоже дрожали руки. Под носом висела слизь, но он, видимо, не замечал этого. Кристина направила на него пистолет и нажала курок. Выстрела не последовало. Пистолет стоял на предохранителе. Он, похоже, не ожидал, что она будет вооружена. Опять его ружье не было заряжено. Он бросил его и вытащил из-за пояса револьвер. Как будто со стороны она услышала собственный голос. Нет, нет, нет, пока неумело возилась с двойным предохранителем. Наконец справилась с ним. и снова нажала на спусковой крючок. И еще раз, и еще. Никогда никакие звуки так не радовали ее слух, как эти, производимые ею выстрелы, гулкоухающие в стенах ее спальни. Пули попали в него, убийца рухнул на колени, а потом упал лицом вниз, выпустив из безжизненной руки револьвер. Джой плакал. Кристина осторожно приблизилась к бездыханному телу. Ковер, на котором оно лежало, пропитался кровью. Она толкнула убитого ногой. Он был неимоверно тяжелый. Она подошла к двери и выглянула в полутемный холл. Пол был усыпан щепками и осколками л ю с т р ы На ковре виднелись пятна крови, которые оставил убийца с прокушенной ногой. Кровавый след тянулся до самой лестницы. Она прислушалась. Внизу было тихо, ни звука, ни шороха, ни шагов. Неужели нападавших было только двое? Она подумала о том, сколько патронов осталось в ее пистолете. В магазине десять штук, а она стреляла пять раз. Значит, осталось еще пять. Рыдания стихли, и она услышала голос Джоя. Мамочка! Чш Они оба прислушались. Ветер, раскаты грома. По крыше и оконным стеклам стучит дождь. Четверо убитых в ее доме. Эта внезапная мысль вызвала приступ тошноты. Дом показался ей зловещим кладбищем, где живым не было места. Потревоженные ветром ветки деревьев скреблись о стену. Внутри стояла могильная тишина. Наконец она посмотрела на Джоя. Он был белый, как известь. Волосы прилипли к олбу, глаза смотрели затравленно. Он прикусил себе губу, и теперь по подбородку и дальше на шею тонкой струйкой стекала кровь. Как всегда, при виде его крови она содрогнулась. Однако эта беда была поправима и не шла в сравнении со всем, что они вынесли. Кладбищенский покой был нарушен. С улицы доносились крики, в них не было гнева, только страх и л ю б о п ы т с т в а Это соседи, наконец, осмелились выйти из своих домов. В отдалении завыла сирена. Часть третья. Псы. Ни один пособник сатаны не состоит у него на содержании. Силы ему противостоящие, платят жалования миллионам. Марк Твен